Глава 12. Месть Верблюда. Который день Домкум, окрылённый таким счастливым завершением путешествия, летал по улицам города как перекати-поле. Он заглядывал в открытые двери домов и гордо спрашивал: "Вы знаете, что сын Провидца вернулся, да? А я его друг. Если бы не я, неизвестно, нашёл бы он свою семью". Люди угощали его. кто кислым молоком, кто секерой, и певец в благодарности от переполнения чувств веселил их песнями. Все его походы в люди неизменно заканчивались на постоялом дворе. Среди торговцев он чувствовал себя лучше всего. Разомлев от хмельного напитка и от жары, заплетающимся языком домком плел байки о том, как труден был путь сына к матери, и как он, бродячий певец, поддерживал в своем друге веру в лучшее. Купцы слушали его и кивали, покачивая бородами, при этом их лица выражали искреннее удивление перептением судьбы человек. Кудим точно знал, где искать друга. Когда он заглянул на постоялый двор, все взоры обратились к нему. "А вот и он, мой друг", едва вороча языком промычал дамком и попытался подняться с сыновка. С его лба стекали ручейки пота, щеки, раскрасневшиеся от жары и выпивки, возвышались над скулами двумя тугими бугорками, в которые упирались уголки губ, расплывшихся в добрейшей, но глупой улыбке. «Идем, домкум!» Кудим подал руку, но певец никак не мог сесть, не то что ухватиться из нее. Он заваливался то на один бок, то на другой, Очередная попытка подняться не удалась, и Домком, веселясь от души над своими катаниями по циновке, встал на колени, кое-как сохраняя равновесие широко расставленными руками. "Я сейчас, сейчас постою так, привыкну и поднимусь", уверил он и тут же закачался и опять рухнул на бок. Кудим понял, что один он не справится, и попросил хозяина караван-сарая помочь. Двое крепких слуг легко подхватили певца под руки, подняли и потащили, а тот мычал что-то нечленораздельное и изо всех сил старался переставлять ноги, которые никак не хотели слушаться, а заплетались сами с собой, поднимая при этом клубы пыли. Единственное, что понял Кудим из словоплётства друга, так это слово бубен. Подняв инструмент, лежащий на циновке, кудим-потрясом перед носом совершенно осоловевшего певца. Колечки звякнули, и Дамком блаженно заулыбался. «Теперь несите меня, друзья мои, и я вам спою». Он затянул одну из песен, в которой пылкий влюбленный сетовал возлюбленный, что она его не привечает, но разобрать слова было под силу только такому же пьяному слушателю. К вечеру Дамкум отоспался, но хмель еще будоражил разум. Открыв глаза, певец не сразу понял, где он. Чахлые лучи света сочились снаружи, лениво спускаясь на глиняный пол, устеленный циновкой. Темные провалы ниш пугали торчащими из них освещенными носиками сосудов. Опустив руку с ложа, Дамкум нащупал свой бубен. Звякнув от прикосновения, он словно заговорил с хозяином. «Похоже, сегодня мы с тобой от души повеселились», — ответил Дамкум, приподнимаясь. Его тянуло к людям, и он поспешил встать, как только осознал, что он в доме, в той самой комнате, которую ему выделил друг. К тому же хотелось пить. Да и в животе бурчало. Дамкум постоял, оправляя рубаху, пригладил взъерошенные волосы и, засунув бубен за пазуху, переступил порог. Кудим сидел неподалёку и палочкой рисовал на глине узор, которым ему хотелось украсить браслет для матери. Ещё накануне дамком заподозрил, что друг сердит на него и сейчас попытался тихо улезнуть, но Кудим окликнул его. "Дамком, не спеши. Присядь, поговорим". Певцу хотелось прокинуть чашу другую Сикере, чтобы унять жар в груди. не оставлявший его всё время пьянства и разгула, но ссориться с другом он не хотел. А пойдём вместе, что ты всё время сидишь один? С людьми весело. Вижу я, что твоё веселье скоро превратит тебя из человека в овцу. Кто поманит чашей, за тем и пойдёшь. Домком надул губы. Хотелось ему огрызнуться, но он сдержался. Только настроение поползло вниз, как солнце к горизонту. «Злой ты, хоть и друг, но скажи, чем тебе не нравится мой веселый нрав, а?» Кудим оставил свое занятие и уставился на певца так, словно видел его впервые. Дамкум стушевался под откровенным взглядом, шаркнул босой ступней, подтянул веревку под брюшком. «Вот смотрю я на тебя, друг мой, Дамкум!» И думаю, как так получается, что трудности делают человека разумным, а счастье дураком. Не скажешь? Тут уж Домкум обиделся. Уголки его губ опустились вниз, взор потух. Пирец отвернулся. Кудим не хотел обижать друга, подошёл к нему, положил руку на плечо. Ты не обижайся. «Твой веселый нрав мне очень нравится. Мне не нравится, что ты слишком много позволяешь себе в излиянии. Так и заболеть недолго, да еще в такую жару. А между тем у тебя дел полно». «Каких дел?» — домкум оживился. «Верблюда заклеймить, например. Кузнец уже и твою метку выковал, как ты просил. Круг и сбоку клин из двух линий». Можем прямо сейчас пойти на хозяйственный двор. Идея с клеймением верблюда Домкуму понравилась сразу. Хотя он и недолюбливал верблюда, но стать его законным собственником, кто же от такого откажется? Да и в дороге верблюд хороший спутник, есть, не бросит, воду пьёт редко, идёт себе да идёт, а ты сидишь на нём, покачиваешься, песню мурлычешь. Уже не раз Домком с завистью провожал взглядом караваны, идущие из Маргуша, кто на запад, кто на восток. Хотелось певцу побывать в Хараппе, куда он и направлялся, пока не повстречал Кудима. Пока они шли вместе, вместе делили тяготы пути, вместе выбирались из передряг, Домком и не думал оставлять друга. Но теперь, когда Кудим нашёл свою семью, когда у него появился свой дом, свои слуги, Бродяга по жизни домком почувствовал, что оседлость не для него. Стены закрывали от него весь мир. Его большому сердцу не хватало простора. Вот уже и лето пошло на убыль, а он всё сидит в моргуше. И все песни спел, и посмотреть всё успел, да только с каждым днём становилось всё тоскливее. Не радовало обилие еды и питья, Он и причастился к мельным напиткам от скуки. В клетке птица не поет. Полный желудок расслабляет голову. Не идут на ум новые песни, не радуется душа, не трепещет сердце от красоты закатов и восходов, как раньше. «Друг мой, я давно хотел сказать тебе, да ты все занят». Воспользовавшись подходящим моментом, решил Дамкум поведать Кудиму о своем желании уйти. Кузьмин усмехнулся. Не перепутал ли ты чего, друг, домком? Я ли занят? Так не я же каждый день черчу что-то. Он кивнул на незаконченный рисунок. Не я же с Важдём каждый день что-то обсуждаю. А, вот ты о чём. Прости, друг, недописан мне было. Моя жизнь так изменилась, что понять надо было, как жить дальше. Что делать? «И что, понял?» Показалось ли домкому, или на самом деле друг его, а тяжело вздохнул и даже помрачнел. «Работать надо. Человек без работы, что скотина. Ест, пьет, плодится. Привык я создавать что-то своими руками. Вот и принялся за свое мастерство снова». «А-а-а, вот мне для творчества свобода нужна. Пойми, друг Кудим». Не складываются слова в песне, когда сыт и заперт. Да кто ж тебя запер? Вон она свобода, ворота открыты каждый день. Ходи, ищи своё вдохновение или кудим вдруг понял, на что намекал друг. Или дорога снова позвала тебя. Домком обрадовался сметливости ювелира. Теперь и объяснять ничего не надо. Дорога позвала. Чем ни слова новой песни. Он даже подпрыгнул на месте, как молодой козлик. В порыве радости сжал руку друга. «Мы с тобой и правы, как родные, с полуслова друг друга понимаем. Не сердись, друг Кудим, но вчера вечером видел я, как караван мимо прошел в моргуш. Догнал я его, проспрашивал. Идут они в Хараппу, и мне туда охот. Если у меня будет верблюд, так и беспокоиться незачем. Пойду с ними». Кудим, понимающе кивнул. Что ж, ты вольный человек, как решил, так тому и быть. Хыджель мне с тобой расставаться. А, -а, а Дамкум хотел сказать: "Пойдём вместе". Да, думался. И мне без тебя. У Кудима потеплело на сердце. Вот есть теперь на свете человек, который будет вспоминать его с радостью, как и он его. «Что ж, пойдем верблюда готовить, а то как опять убежит, да без клейма!» «С него останется!» — развеселился Домкум. «А с клеймом всяк будет знать, что у него хозяин есть!» Верблюд, которого двум друзьям отдал старик из дальнего селения, оказался на редкость осторожным. То ли чутье у него было отменным, то ли еще что, но в этот день он не вернулся в стойло. Как правило, верблюды с утра до ночи гуляли по пустыне сами, без присмотра. Своя жизнь у них была. Весь день то в одиночку, то стадом бродили они меж барханов или мерили узловатыми ногами узорчатую поверхность такыра, но к ночи неизменно возвращались домой — где, несмотря на время года, их всегда ждала охапка сена или, на худой конец, порубленные кусты перекати поля, прозванной в народе верблюжьей колючкой. Да и чан с водой разве найдешь, где в пустыне? Не брести к обмелевшей реке не надо, не искать воду под толщей песка. Опусти в морду в чан и пей, сколько втянешь». Но верблюд Кудима и дамкума в этот жаркий день не соблазнился даже водой. Всё стадо пришло, а он передумав и обойдя город стороной, ушёл к развалинам жалким остовам глиняных домов, в которых задолго до пришествия племени персауха кто-то жил. Видать, в те давние времена мургаб ещё нёс свои воды далеко на север, но постепенно ушёл в пески. И люди покинули эти места. Без воды не проживёшь. Вождь белого верблюда нашёл именно решение. Провёл в город воду по трубам. Сколько таких труб изготовили гончары, а сколько дров ушло на их обжиг. Зато город жил. Но с каждым годом приходилось всё более удлинять трубы, чтобы дотянуться до вод Мургаба. На всём его пути от столицы Маргуша люди брали воду. Только в городе храме постоянно поддерживался уровень четырёх бассейнов для омовений. А сколько бесценной влаги уходило на поля? Верблюд не человек, ему совсем не обязательно пить каждый день. Он может продержаться без воды и день, и два, и три, и даже 15. А еды и в самую сухую пору в пустыне хватает. и перекати-поле, сорвавшись корня, летает по пескам, и саксаул каждый год новыми побегами обрастает. В эти ненастья искали друзья своего верблюда. Не нашли, узнали только, что какой-то проходил в стороной на север. Но тот ли это, которого ищет ли дикий от своего стада отбился подиусный Дамком от досады и злости на свойн равного верблюда ворочился всю ночь, едва забрезжил рассвет, натянул свою рубаху, подпоясался наспех и пошёл к развальным. Город только просыпался. Женщины по холодку мели дворы, кто разжигал очаг и жарил лепёшки, кто проверял, заквасилось ли вчерашнее молоко. Мужчины осматривали своё подворье, и тихонько переговаривались с жёнами. Кто ругался в полслова, кто смеялся, кто просто ворчал или отмахивался от назиданий. Жрицы пели гимны богам, ожидая появления сияющей главы Шамаша, и их голоса будили тех, кто ещё пребывал в неге сновидений. Жизнь пробуждалась и тем явственнее, чем светлее становилось вокруг. Домкум первым вышел из ворот города, открытых ворчливым стражем, и, что есть духу, помчался к развальным, дабы верблюд не успел уйти в пустыню. Тогда ищи свящи этого, горбача. Идти по остывшей за ночь земле оказалось приятно. То гладкость утрамбованной глины нежно хладила босые ступни, то песок шутливо щекотал их. По пути певец замечал, как прячутся в норы ночные охотники. Ежи, как ощетинившись длинными иглами, удирают с полей наевшиеся за ночь сочных корешков дикобразы. Ящерки шныряют между кочками, замирая у сухих кустов и становясь похожими на их корявые веточки. Ещё час или два, и снова вымрет пустыня до вечера. Но когда спадёт дневной жар, и песок за день разогретый до того, что руку к нему не приложишь, начнёт потихоньку остывать. Тогда снова всё живое повылазит из своих укрытий в поисках еды. А пока нежный свет зари ласкал взор, лёгкий ветерок ярошу волосы и дамку повеселил. Найду этого пожирателя колючек, приведу в стойло, клеймо поставлю, дождусь каравана и От предчувствия нового похода сердце бродяги сладко защемило. Солнце только выкатилось в голубинкое небо, а Домком уже увидел старые стены. Некоторые возвышались над землёй на два кирпича, некоторые всё ещё держались на высоте роста человек. Домком вытянул шею, выглядывая верблюда, и даже забеспокоился, не увидев его сразу. Но вот от длинной тени стены отделилась причудливая тень, и следом за ней показался мощный профиль гиганта. Надменная морда над изогнутой вперед шеей, высокие ноги и два торчащих на спине горба. Хвост с кисточкой на конце кокетливо свисал с костистого крупа. И вместе с небольшой по сравнению со всем телом головкой с игривыми ушками по бокам он придавал верблюду смешливое очарование, смягчая грозность всего облик. Но то очарование было обманчиво. Ага, вот ты где, возлековал дамку и припустился к развальным. Величей верблюда всё более освещаемого стыло восходящим солнцем спало. Как только он услышал голос человека, который за время знакомства доставал его рогонью и побоями, верблюд поджал хвост, сморщил нос и затряс головой, отчего его нижняя губа заходила из стороны в сторону. Крупные зубы обнажились, и на тёмном фоне морды ощетинились корявым чистоколом. Верблюд, то ли от страха, то ли угрожая, Заорал, да так пронзительно, что Дамкум от неожиданности присел, втянув голову в плеч. Зверюга принял это за испуг и осмелел. Вытянул шею и хвост так, что они стали в одну линию со спиной, двумя крутыми волнами, изогнувшуюся посередине, еще сильнее затряс головой и еще пронзительнее заорал. Дамкум выторщил глаза и, И быстро сообразив, развернулся и дал дёру. Но разве убежишь от чудовищ? Верблюд настиг его стремительно. Нездатчивый хозяин успел прыгнуть в ложбину за кустом, образованную песчаным наносом. Он сжался в комок, насколько позволял круглый животик, обхватил голову руками, пряча лицо от занесённых над ним раздвоенных копыт. Верблюд утробно крича и разбрызгивая пенную слюну, ударил дамкума в бок передними ногами, затем наклонился и укусил за плечо, но и этого ему показалось мало. Он развернулся, примерился и сел на дамкум. Круп верблюда попал на валик песка, что смягчило давление от недюживого веса. Но, видимо, почувствовав и это, верблюд растопырил согнутые передние ноги и завертелся на заднице, словно старался расплющить недоброго хозяина или сравнять его с землёй. Домком орал как ошалелый. Песок забился в горло. Нос несчастный отплёвывался, кашлял и орал до хрипоты. Голоса верблюда и человека слились в один единый вопль. И трудно было понять, то ли торжество победителя звучит в нём, то ли отчаянная мольба о спасении. В это время мальчишки гнали от стада овец, проходя недалеко от Разволен. Два белых лохматых пса, величиной больше самой крупной овцы, насторожились, первыми различив в монотонном бленьи овец странный крик. Выбежав вперёд от стада, Они зарычали, осклабившись, а потом с лаем кинулись вперёд. Мальчишки, занятые беседой, цикнули на стражей, но один из них, посмотрев в сторону развалин, заметил непонятное движение. Смотри, что это там? Крепче сжав в руке кнут, другой он указал на бесформенную шевелящуюся массу. Не-не-не, не знаю. Глядя с опаской, второй мальчик отступил за старшего. «Кричит кто-то?» «Страшно! Давай вернемся, отцу скажем!» И оба пастуха, оставив овец, понеслись к своему дому. «Собачки, собачки!» — всхлипывал дом кум, сидя в яме и простирая руку то к одной, то к другой собаке, лежавшим с двух сторон от него. «Собачки!» Псы держались на должном расстоянии и только водили обрубками ушей, наклоняя голову на бок. Весь их вид выражал удивление. Адамкум рыдал и то и дело вскидывал руку, более всего желая прикоснуться к спасителям, погладить их в знак благодарности, потрепать за холку. Как только верблюд услышал лай собак, он оставил свою жертву и удрал в пустыню. А верные стражи человека, пробежав за ним для приличия, вернулись к поверженному в транс певцу. Осторожно обнюхав его, одна из собак лизнула неподвижного человека в нос. И еще раз лизнула, и еще. И тогда домком очнулся. Мокрый и шершавый язык собаки привел его в чувство. «Собачки, собачки!» Повторял бедолага, вытирая тыльной стороной ладони сопливый нос, непрестанно моргая и изливая из глаз потоки слез. Бродяга никогда в своей жизни не плакал. Разве что в далеком беспризорном детстве, когда какой бдительный хозяин не ухватит юного воришку за ухо, да не выкрутит его так, что искры из глаз посыплются, не то что слезы. Но, видимо, человек не может не плакать. он должен расставаться с этой соленой и горячей жидкостью, периодически давая ей выход. Домкум не плакал, вот и скопилось ее столько, что теперь не было ей конца краю. Слезы лились и лились, а певец, хрипя от раздражающего горла песка, клял свою никчемную жизнь, а вместе с ней и верблюда, и моргуш, и... судьбу привевши его в эти пустынные края. Плечо окушено верблюдом ныло, рука беспомощно висела, глаза щипало от слёз, от попавшего в них песка, при вдохе боль пробегала по рёбрам с правого бока. Что мне теперь делать, вопрошал домком единственных своих слушателей. Голос пропал, «Рука не работает. Как петь? Как держать бубен? Как я буду зарабатывать себе на жизнь? Что я еще могу? Что? Ни-че-го!» И он снова вытирал мокрый нос, склонял голову к коленям и качался из стороны в сторону, как плакальщица на похоронах. В таком состоянии его и нашли люди. Солнце уже высоко поднялось и грело, грело... Дом Кума мучила жажда, в висках стучали молоточки, лицо горело, перед глазами плыли радужные пятна. Люди показались певцу демонами с грубыми, неторопливыми голосами. Они что-то хотели от него, тыкали в грудь большими шершавыми ладонями, а потом, не добившись своего, окатили водой. И тогда Дом Кум пришел в себя. Он увидел перед собой вовсе не морды демонов, а добродушные лица жителей города Белого Верблюда и нешершавые ладони обитателей подземного мира приводили его в чувство, а обыкновенные рабочие руки пастухов и земледельцев, которые принесли воды в курдюке. Домкум припал к его горлышку и пил, захлебываясь, едва успевая глотать воду. Она выплескивалась из курдюка, Заливала раскрасневшееся лицо певца, смывая с него и слёзы, и сопли, и горечь обиды. Спасибо, друзья, спасибо, улыбаясь во весь рот, благодарил дамкум и чувствовал себя счастливым в центре внимания. Я спою вам. Дайте бубен, я вам спою свою самую длинную песню. Дружный хохот остановил его порыв. Его поскорее надо в тень отнести, а то он не только споет, но и станцует. Ага, самый длинный танец. Люди веселились, глядя на безумца, но в их веселье не было зла. Они жалели странного, покрытого песком с ног до головы человека, зачем-то сидевшего под сухим кустом полыни в жару. «Поднимай его!» Домкума подхватили под руки, И он тут же взвыл от боли в плече и рёбрах. Верблюд, верблюд укусил меня. Ой, больно! И спина дамком опять заплакал. Что-то здесь не ладно. Надо отнести его в город, к Цурам. К Цурам! Несите меня к Цурам. Я хочу к Цурам. Пусть она попросит Энлиля, и он неспошлёт на это злобное отродье все беды, какие есть на земле. чтоб ему никогда не напиться, не наесться, чтоб ему. Быстрее надо, долго он тут просидел. Да не так уж и сильно сейчас печет. Люди удивлялись, поглядывая на плачущего мужчину и осторожно поддерживая, вели в город. Пастухи свистнули своих собак, и те ловкими маневрами забегая то с одного бока, то с другого, а то и тупо, подгоняй одну единственную овцу, ушедшую от всех, собрали оттару. Мальчишки продолжили свой путь, живо обсуждая утренние приключения и по ходу подгоняя овец, чтобы до жары дойти до Топалиной рощицы, у ещё журчащей протоки и спрятаться в тени от горячих лучей всевидящего шамаша.